Я захотел устроить бал, И я гостей к себе созвал, купил муку, купил творог, Испек рассыпчатый. Пирог, пирог, ножи и вилки тут, но что-то гости не идут. Я ждал, пока хватало сил. Потом кусочек откусил. Потом подвинул стул и сел. И весь пирог в минуту съел. Когда же гости подошли, то даже крошек не, не нашли.